И Стопник, он же старец Анатолий, продолжал принимать мирян в своей кочегарке. На этот раз к нему вошла женщина лет тридцати с изможденным лицом. На руках у нее был худой, совсем высохший мальчик лет восьми с большими печальными глазами. Женщина вошла и остановилась в дверях. — Сядь! — кивнул Стопник на чурбак, заменяющий ему стол. Женщина покорно села, придерживая ребенка на коленях. — Чего с ним? —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 И через секунду вернулся с иконой Богородицы. Поставил икону на полку в кочегарке. — Вставай, — сказал он заплаканной женщине. Женщина поднялась, все так же держа мальчика на руках. И Истопник взял чурбак, установил его прямо перед иконой. — Ставь его сюда, — приказал отец Анатолий, указывая на чурбак. — Да как же, он и сидеть-то толком не может, — удивилась женщина. — Ставь, ставь. — Я его с другой стороны поддержу, — приказал старец. Мать взяла Колю под мышки и поставила на чурбак, поддерживая его сзади. — Смелее, смелее! — ободрил истопник женщину. Отец Анатолий перехватил мальчика с другого бока и приказал. — А теперь молись, и я молиться буду. Бог милостив, он поможет. И он стал читать молитву. Молитвами святых отец наш, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Пересекаемое море жезлом древлее. Израиль, пройди яко по пустыне, и крестообразно явя, предуготовляет стезей. Всего ради поим, в хвалении чудному Богу нашему яко прославися. Милостивее Господи, услыши молитву раб своих молящихся Тебе. В день печали нашедшая на ны, к Тебе, Христе, спаси, преподающие Твоей, я милости просим». Облегчи болезни раба твоего, реки нам яко сотнику, иди, сездрав, есть отрак твой. Любой моление, с воздыханием к тебе выпием, сыни Божий, помилуй нас. Воздвигни содра лежащего, яко расслабленного словом. Возьми одар твой, глаголя отпущаются ти, греси твои. Слава Твоего Христе, образоподобие, поклоняющейся верою целуем, и болящему здравия просим подражающее кровоточивие, я же подальца твоих коснуться и исцеление недугоприят. И ныне, пречистая, Госпоже Богородице, всем известная помощница, не презри нас к Тебе преподающих, моли, яко благо своего Сына и Бога нашего, дати, здравия болящим. Во время молитвы!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 Отдышавшись после приступа кашля, стопник унес икону Святой Богородицы обратно в свою молельню. Вернувшись, он принялся рыться у стены кочегарки, где были сложены дрова, выбрал среди них обгоревшую головню и сунул ее под мышку. Затем взял с полки книгу в потрепанном переплете и вышел из котельной.